В числе семи господ, собравшихся по приглашению Макса Бернарда для того, чтобы обсудить план, был некий банкир Герлов, личный друг и верный соратник Макса, крупный, плотный мужчина. На первый взгляд, он казался каким-то вялым и сонным, хотя по части предприимчивости мало чем уступал своему компаньону, а находчивостью и хитростью значительно превосходил его. Биржевики называли Герлоло мозгом Макса Бернарда. Именно он выдвигал новые идеи и с разумной осторожностью разрабатывал планы всех общих начинаний, тогда как Макс алисе творил ту неизгибаемую и мужественную силу, которая потребна была для осуществления планов. Что до личных интересов. То здесь между ними не было ровным счётом ничего общего. Но именно потому они так превосходно сработались. Банкир Отнюдь не страдал честолюбием. В отличие от Макса Бернарда, который стремился только к власти, он не знал другой цели кроме наживы, других желаний, кроме желания копить и копить. Он даже не представлял себе, куда ему девать такую уйму денег. Женат он не был, Страстишку имел лишь одну и весьма недорогую. Забраться после дневных трудов в отдельный кабинет роскошного ресторана и в полном уединении, окружив себя газетами, уничтожить обед из семи-восьми блюд, запивая его здорови ради обыкновенной водой. Теперь он стоял в большом, прекрасно обставленном кабинете Макса Бернарда, по обыкновению наклонив голову и заложив руки под фалды сюртука. казалось, будто он спит на ходу. Настолько тупыми были глаза, что прятались за стёклами очков. Он говорил с одним из приглашённых. Это был броско разодетый франт, молодой и белокорый, которого хорошо знали все копенгагенские театралы и жители ЭСГД, где он фигурировал под именем "Золочёные рожки". Вообще-то его звали Сиверстен. И он был единственным сыном известного в то время торговца колониальными товарами. После смерти отца он стал в 27 лет уродум обладателем изрядного состояния. Он принадлежал к числу самых одержимых театралов, говорил только о распределении ролей, закулисных интригах и театральной критике. Он был другом Дюринга. И по его словам восхищался Дюрингом как джентльменом и как журналистом. Дюринг в своё время свёл его с Максом Бернардом. Понадобилось немного времени для того, чтобы Северцен сделался верным рабом Бернарда. Последний, по своему усмотрению, начал распоряжаться его миллионами, но отнять не во вред юному лоботрясу, чья страсть к театру Всё равно рано или поздно разорило бы его, ибо он вечно платил чистоганам за высокую честь называть своим приятелем или приятельницей кого-нибудь из питомцев сцены. В числе приглашённых был далее господин Нерехаве, чьё имя также неоднократно встречалось среди имён деловых гостей Макса Бернарда. Сам он называл себя бывшим землевладельцем, и действительно, У него когда-то была собственная усадьба в Ютландии. Но с тех пор минуло добрых 20 лет. И он уже давно вёл весьма беспокойное существование в столице. Начал как держатель судной кассы и сторьёвщик, затем стал маклером по продаже домов и прочей недвижимости. И наконец перешёл к спекуляции крупного масштаба и сделался заправским капиталистом. Поначалу он именовался Массен, но сменив подпольную лавочку на контору, он заодно сменил и фамилию. Зато звание землевладельца, внушающее доверие клиентам, он сохранил в купе с раскатистым ютландским рр, которое копенгагенцы воспринимали как свидетельство чистосердечия и благонадежности. Макс Бернард называл его самым проницательным плутом во всей Дании. После того, как собравшиеся уселись за стол, где уже лежали чертежи и расчёты пера, Ивен Точис получил слово. Публика с благосклонным вниманием слушала кропотливо до последней мелочи продуманный доклад во всяком случае первые полчаса. Потом внимание рассеялось, и от стамной землевладелец с чисто деревенской бессермонностью несколько раз поглядел на часы. Когда Ивен довел свою речь до конца, воцарилось долгое молчание. Все головы повернулись к Максу Бернарду, но тот пока сохранял веждательную позицию. Наконец слово взял Герлов. Он задал Ивену ряд вопросов, и мало по-малу разговор стал общим. Выяснилось, что все присутствующие, так же как и Филипп Соломон, считали необходимым заручиться По этому вопросу мнения признанных авторитетов, чтобы иметь возможность ссылаться на него перед лицом общественности. В этой связи было названо несколько имён, и наконец остановились на имени инженер-полковника Бьеряграва, чьё слово в таких делах имело огромный вес. С великим пылом ивен повторил всё то, что уже выкладывал отцу. Неразумно рассчитывать на поддержку со стороны людей, который и не без оснований сочтут проект прямым выподом по своему адресу. А насчёт полковника Бьериграва, он знает совершенно точно, что тот из чисто личных соображений выскажется и против плана, и против его автора. На это банкир Герлов ответил только, что Бьериграву, будь они порешаться создать акционерное общество, следует предложить место в правлении. И что, поскольку все места правления должны неплохо оплачиваться, некоторую личную неприязнь удастся легко преодолеть. Если ли были серьёзных затруднений не предвидится, сухо заключил он. Тогда можно считать дело улаженным. Электрические машины Пера и прочие изобретения, которые इवन назвал эпохальными, не внушили собравшимся никакого доверия. В отличие от Филиппа Саламона, тут главным образом интересовались проектом гавани, и весь вопрос сводился к тому, удастся ли убедить широкую публику, что остров Лангли самое подходящее место для создания открытого порта. Макс Бернард Безабеняков заявил, что только эта часть проекта нуждается в обсуждении. Зато он решительно выступил против тех, кто высказался за дальнейшее сокращение плана. чтобы сделать его более реальным. Дальнейшее сокращение было бы равносильно убийству, сказал он. Я со своей стороны твёрдо убеждён, что проект открытого порта следует осуществить в полном объёме. Это общее дело нации, к которому необходимо привлечь симпатии всего народа, как справедливо выразился господин Соломон. Иначе можно с самого начала поставить крест на всей затее. Извин, просто диву давался. Зная, что Бернард долго и упорно отказывался ввязываться в эту историю, он даже мечтать не мог о такой безоговорочной поддержке. Да и остальные тоже изумил необычный пыл, с каким Макс Бернард высказался по поводу проекта, на их взгляд, крайне сомнительного. Была здесь, разумеется, тайная подоплёка, объяснявшая, что вот этот вдруг Макс Бернард И банкир Герлов воспылали интересом к проекту Пера. Они пронюхали, что один из крупнейших банков, с правлением которого у них шла непрерывная война, тоже собирается финансировать сооружение открытого порта, но не в Ютландии, а в Копенгагене. И приятели просто-напросто задумали обскакать своих соперников, впустив в ход уже разработанный до мелочей план Пера, по поводу которого, не теряя времени, Можно было открыть дискуссию в печати. Впрочем, они не надеялись привлечь на свою сторону деловой мир. Проект Сидениюса должен был сыграть роль взрывчатки и расколоть на два лагеря противников создания открытого порта. Ибо интерес к этому мероприятию уже бесспорно существовал среди населения, и противники Макса и Бернарда надеялись всецело завоевать его. После дополнительных переговоров собравшиеся по решили не предпринимать никаких действий до тех пор, пока Береграу не предложит войти в состав управления общества. По получении согласия следует немедленно назначить вторую встречу, чтобы уже вместе с Берегравом продумать с какого конца приниматься за дело. Пэль тем временем прибыл в Вену. Недели две он провел в болотистой долине Дуная, чтобы ознакомиться с ходом грандиозных работ по регулировке русла и сооружению гавани. Он разъезжал то верхом, то в лодке, то на разбутанном плоту, разъезжал в любую погоду и зачастую не знал, где ему преклонить голову на ночь. Непривычные тяготы походной жизни в конец измотали его. На другой день после приезда Он ура сидел в летнем кафе и мечтал найти собеседника, с которым можно поболтать не только о забиваниях свай или землечерпалках. С тех пор, как уехала Якоба, он кроме инженеров никого не видел. Но это была не та хорошо знакомая ему порода всестороне образованных инженеров отечественной выпечки, а знатоки техники, порождённые законами конкуренции. Люди исключительно компетентны во всём, что непосредственно относится к их узкой специализации, но зато ничего не смыслящие во всех остальных вопросах и лишённые других интересов, кроме тех, которые касались борьбы за существование и их собственного благополучия. На Дунае отношения с коллегами сложились точно так же, как и мы в Дрезяке, где жили три невозмутимых англичанина. Любитель ависки. Ни с теми, ни с другими он никак не мог заговорить ни об одном из великих вопросов, занимавших его в ту пору. В среди таких людей он всегда чувствовал себя чужим. Пусть он восхищался их преданностью своему делу, их толковостью, их верой в свои силы. Пусть они казались ему образцами достойными подражания. Всё равно в глубине души он испытывал сострадание к людям, чьи запросы и чаяния никогда не поднимались выше, чем дым из сигар. Теперь он сидел на террасе кафе с газетой в руках. Пока мысли его уносились к Кольбе, отсутствие которой он особенно остро ощущал в этом большом и чужом городе, он по старой привычке бездумно пробегал глазами списки вновь прибывших в венские отели. нет ликового издания. И вдруг вздрогнув, наткнувшись на имя баронессы фон Бирнт Альдерсбург. За минувшую зиму он успел начисто позабыть о ней. Все его теперешние помыслы были так далеки от внешнего блеска и величия, что он уже не помнил, как искуситель дядя Генрих перед поездкой уговаривал его использовать благосклонность несчастной старухи и сделаться бароном. Но истаскавшись по людям, которые говорят о простых человеческих делах, и вдобавок на его родном языке, он решил навестить баронессу. Она остановилась в одном из самых фешенебельных отелей Вены вместе со своей сестрой. Гоф Йегер Мейстершей фон Пранген. Обе дамы прибыли сюда несколько дней тому назад, проездом в Италию. Её пятигодичный курс лечения в немецком санатории явно не принёс большой пользы баронессе. Правда, багровый румянец на её лице несколько поблег, она теперь лучше владела своей мимикой, и руки у неё тоже стали спокойнее, но в разговоре она по-прежнему перескакивала с пятого на десятое. Да и умственной способностью её не внушали доверия. Столь же неизменной была и её любовь к перу. Увидев его, она так обрадовалась, что чуть не бросилась ему на шею. И несколько раз во время разговора хватала его руку, чтобы выразить благодарность за визит. О своём пребывании в санатории старушка не упоминала. Она только сказала, что её дорогая сестричка взяла её оттуда и что они собираются в Рим, чтобы это говорилось таинственным шёпотом. Когда госпожа Гермейстерша вышла из комнаты, чтобы добиться олоиденцы у папы. Баронесса тут же начала уговаривать его составить им компанию. А он знал о его намерения, завтра же выехать в Париж, она так захныкала, что ему пришлось пообещать ей провести в Вене ещё с неделю, пока они будут здесь. В тот же день после обеда он отправился сопровождать дам на прогулку в Пратер. В письме Якоби, где говорилось об этой встрече, Он так описывал гуфер герместер Шупранген. Сестра баронессы, видная дама, большого роста и соответствующей толщины. Лет ей около 50. В молодости бесспорно была очень хороша собой. До сих пор сохранила сверкающие глаза. По натуре своей более сдержана, чем баронесса, и не так болтлива. Набожна дочею из замечаности. Вчера мы имели с ней продолжительную и дружественную беседу об бессмертии души. Сдается мне, что она хочет обратить меня в свою веру. Ну что ж, я с удовольствием приму вызов. Она, очевидно, много пережила и передумала, и невзирая на всю свою набожность, не кажется ханжой. Короче говоря, знакомство очень интересное. Это письмо вызвало у ее кобы смутное беспокойство. Она поспешила с ответом, где впрочем ни единым словом не обмолвилась ни о гофергермейстере, ни о её сестре. Одно только огорчает меня, когда я думаю о нашей встрече в Дрезаке. Мы так и не переговорили с тобой обо всём, что занимало и тревожило тебя зимой после смерти отца. Но дни были слишком коротки, время летело как птица, и любовь требовала своего. Ты, быть может, скажешь, что здесь и говорить не о чем, что просто одиночество несколько расшатало твои нервы. Да, пожалуй, так оно и есть. Но все же мы должны теперь, не правда ли, во всем доверять друг другу. И ты больше не станешь скрывать от меня того, что тебя волнует. Обещай мне это. У нас здесь начался очередной разгул религиозного фанатизма и нетерпимости. Я верно уже писала тебе, что из Германии возвратился Натан. И это событие, как мне кажется, вызвало самую неподельную панику в христианском стане. В эти дни используется любая возможность обрушить громы и молнии на новое время и апостолов его. Как раз вчера я прочитала берлинский теденде статью на три столпца, представляющую собой краткое изложение надгробного слова произнесённого каким-то настоятелем собора в копенгагенской церкви Богоматери на похоронах некоего советника. Мне даже захотелось послать эту статью тебе. Я в жизни своей не читала ничего более глупого и наглого. Разумеется, святой отец принялся расточать соболезнования по адресу тех несчастных, кто лишь он надежды на вечное блаженство. тех, для кого смерть есть лишь врата ужаса в бездонное ничто, и попутно неизбежное восторженное прославление веры, без которой жизнь была бы поистине невыносимой. Интересно, откуда он это знает? На себе испытал, что ли? Мой старый дядя Филипп любил говорить, будто он, как и печка, считает, что жизнь это огонь, дым и треск, И что выше трубы ровным счётом ничего нет. Не взирай на это, он был до глубокой старости счастлив и весел. Когда он уже лежал на смертном одре, и врачи никак не могли понять, что с ним такое, он насмехался над ними и утверждал, будто его страшно удручает невозможность узнать, от чего же он собственно умрёт. Это не единственный пример И в нашей собственной семье, и среди моих знакомых я знала очень много неверующих. Тем не менее они сумели так гордо и покойно отыть вечность, что любой настоятель может им только позавидовать. Я часто думаю, что безмерный ужас смерти, выросший первоначально из учения о страшном суде, не меньшее обязан своим происхождением и тому обстоятельству, что христианство. В отличие от других ведущих религий, возникла и развивалась среди простого и к тому же угнетённого народа. Между страхом смерти и рабским смирением должна существовать связь. Я никогда не забуду того впечатления, которое однажды произвели на меня в немецком музее гипсовые слепки с трупов, найденных при раскопках Помпеи. Были среди них господин и его раб. Обоих очевидно засыпало горячим пеплом, и они мучились несколько минут, прежде чем задохнуться. Но какая разница в выражении лиц? На лице раба дикий ужас. Он опрокинулся на спину, безумно выкатились глаза, брови взметнулись почти до корней волос, толстые губы разорваны воплем. Я живо представляла себе, как он кричит, словно недорезанная свинья. Зато другой, даже в смерти сохранил царственное величие. Глаза закрыты, на красивых плотно сжатых губах печать гордого и прекрасного смирения перед нейизбежным. Вот, по-моему, самое серьезное обвинение против христианства и христианской веры в бессмертие души. Оно отнимает у жизни её сокровенный смысл и тем самым лишает её всякой красоты. И если воспринимать наше пребывание на этой земле только как генеральную репетицию перед собственно представлением, куда денется радость жизни? Даже не будьте я совершенно убеждена в том, что великий и возвышенный итог всякого бытия есть уничтожение, и что человека, богатого духом, узнают Именно потому, насколько охотно он мирится с подобной, проникнутой самоотречением мыслью, и насколько способен воспринимать смерть как гармоническое завершение жизни, не будь я убеждена, что таким путём мы только возвращаем матери природе те силы, которые до времени бродили в нашем теле. И что христианские мечты о бессмертии и вечном блаженстве являются лишь переделкой наивных верований. первобытных народов, в загробные торжества, охотничьи и военные. Я бы постой, что я собственно хотела сказать. Прости меня, но закончить мне придётся в другой раз. Хотя нет, вспомнила. Я просто хотела сказать, что если бы даже я не считала смерть абсолютным самоотречением, полнейшей отдачи человеческого существа природе, И не осторожным во соединении человека с окружающим миром, то и тогда я не желала бы узнать, что станет со мной, когда я покину эту землю и всё, что любила на этой земле. Господи, да ведь никто из нас не смеет и помыслить о том, чтобы провидеть своё земное будущее. Более того, мы радуемся, что извечная мудрость скрыла от нас наши грядущие судьбы. Знай люди хотя бы с некоторой достоверностью, что их ожидает, пусть это будет даже счастье, тогда жизнь действительно стала бы невыносимой. То же самое и, конечно, ещё в большей степени относится к вечной жизни. Ах, уж это мне нестребимое богословие. Ещё одно наследие отцов. Эти слова у нас стали знамением для всех врагов культуры. Как печально, как унизительно, как невыносимо наконец, что до сих пор надо бороться, надо тратить время и силы на решение простейших вопросов бытия. Неужели до сих пор не понятно, что именно, унаследованное всеми вместе христиане и иудеи, должны побороть в себе, хотя бы по той простой причине, что наследование есть дело случая, что мы отлично могли бы унаследовать что-нибудь другое, что-нибудь совершенно противоположное. До каких пор это будет продолжаться? Сколько вреда мы, люди, ещё принесём друг другу? Прежде чем догадаемся и сделаем своей единственной религией, единственной заслуживающей доверия догмой, твёрдой убеждением в том, что неслучайное, нечастное а именно общечеловеческое в нас помогает нам строить не только свою собственную жизнь, но и жизнь наций.